«Ну, ну, ну, ну, врёшь, врёшь, врёшь, врёшь, ну, с дубиной, ну, с метёлкой, ну, ещё туда-сюда, а с заряженным ружьём — это просто ерунда!» «А вы знаете, что да, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать!» Что доноса ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что доноса не достать. Ну, ну, ну, ну, врёшь, врёшь, врёшь, врёшь. Ну, доехать, ну допрыгать, ну ещё туда-сюда. А достать его руками это просто ерунда. 1930 год.